были облачены не в обычную избрую обитателей Зандра, а в защищенную, без прорех и открытых участков. Первый, тот, кто пониже, смог позволить себе лишь дешевое снаряжение, сделанное умельцами Зандры из того, что оказалось под руками, в основном из грубой, но надежной прорезиненной ткани. И вооружен был, соответственно, простым гладкоствольным дробовиком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 куда не залетала даже водяная пыль, однако маски не снимали, не показывали друг другу лица. Это обстоятельство Щуплова успокаивало, несмотря на грозный ТС-19. «Честно говоря, не думал, что увижу вас... вас...» Щуплый знал сетевой ник собеседника, спокойно использовал его при виртуальном общении —